18. -е. На следующий день, в два часа дня, компьютер выдал имя. Один есть, громко объявил Данглар, подзывая коллег. С десяток полицейских столпились за его спиной, глядя на экран. С самого утра Данглар искал досье на человека с инициалами СТ, пока остальные безуспешно пытались найти. Точки соприкосновения у обитателей 28 квартир, которым грозила опасность. Утром прибыли результаты экспертизы. Замок был вскрыт профессионалам. Отпечатки пальцев, обнаруженные в квартире, принадлежали только самой жертве и домработнице. Древесный уголь, которым испачкали труп, был получен от сожжения веток яблони, а не разных пород деревьев, дрова которых мешками продают в магазинах. Конверт цвета слоновой кости можно было купить почти в любом пищебумажном магазине с достаточно широким ассортиментом по 3 франка 20 сантимов за штуку. Он был скрыт гладким лезвием, внутри нашли только бумажную пыль и какое-то мелкое раздавленное насекомое. «Нужно ли передать насекомое энтомологу?» Адамберг нахмурился и кивнул. «Себастьян Тавиньо», — прочел Данглар, склоняясь над экраном, — «тридцать четыре года родился Вильнев лес орм Двенадцать лет назад сидел в центральной тюрьме, Переге за нанесение телесных повреждений был осужден на полтора года, два месяца, добавили, за нападение на охранник. Данглар пролистал досье на экране, и каждый, вытягивая шею, старался разглядеть СТ, его вытянутое лицо, низкий лоб, миссистый нос и близко посаженные глаза. Данглар быстро прочел продолжение. После освобождения год был безработным, потом устроился ночным сторожем на свалку машин. Живет в Леволуа, женат двое детей. Он вопросительно взглянул на Адамберга. «Где он учился?» — спросил Адамберг, на его лице читалось сомнение. Данглар пощелкал клавишами. С 30 лет учился на кровельщика, оцинковщика, экзамены провалил, учебу бросил. Потом перебивался пари на матчах, а еще сам собирал мопеды и потихоньку продавал. В конце концов подрался с клиентом и едва не убил, швырнув в него мопедом в упор, так сказать. После этого попал за решетку. Кто родители? Мать работает на картонной фабрике в Перегё. братья сестры есть? Старший брат — ночной сторож в Леволова, Он и помог ему устроиться на работу. Что-то не похож он на прилежного ученика. Не представляю, как Себастьян Таванье мог выучить латынь. «Может, он самоучка?» — предположил кто-то. «Не могу представить, чтобы тип...» который в порыве ярости кидается мопедами, стал бы корпеть над старофранцузским языком. За десять лет он должен был очень сильно измениться. «Так что будем делать?» — разочарованно спросил Данглар. «Пошлем к нему двоих, но я сомневаюсь, что это он». Данглар дал компьютеру отдохнуть и пошел за Адамбергом в его кабинет. «У меня неприятности». — объявил он. — Что случилось? — У меня блохи. Адамберг удивился. Чтобы стыдливый и сдержанный Данглар признался, что в его доме не все в порядке с гигиеной, такое было впервые. — Обрызгайте инсектицидом каждые десять квадратных метров, старина. Уйдите на два часа, а когда вернетесь, проветрите. И все дела. Данглар покачал головой. «Это Блохи из квартиры Лорьона», — уточнил он. «Кто такой Лорьон?» — с улыбкой спросил Адамберг. «Посыльный?» «Да нет же, черт возьми! Рене Лорьон, вчерашний, убитый!» «Простите», — сказала Адамберг. «Его фамилия вылетела у меня из головы». «Господи, так запишите ее! Я подхватил Блох у Лорьона. Я уже вчера вечером на работе начал чесаться». «Ну, от меня-то вы что хотите, Данглар? Значит, этот парень был не таким уже чистюли, как нам показалось? Или он набрался блох у себя в гараже? От меня-то вы что хотите?» «Боже мой!» — Данглар начал раздражаться. «Вы сами вчера сказали на собрании, что чуму переносят блохи». «Ах, да!» — Адамберг, наконец, вдумался в слова своего заместителя. «Теперь я вас понимаю, Данглар». До вас сегодня долго доходит. Я не выспался. Вы уверены, что это блохи? Я могу отличить укус блохи от укуса комара. Меня укусили в подмышку и в пах. Волдыри — размером с ноготь. Я это только сегодня утром заметил и еще не успел осмотреть детей. Теперь Адамберг понял, что Данглар по-настоящему встревожен. Но чего вы боитесь, старина, что с вами? Ларьон умер от чумы, а я подхватил блох в его квартире. Я должен принять меры в течение суток, иначе будет поздно. Детей тоже надо спасать. Господи, вы что, позволили водить себя за нос? Вы что, забыли, что Ларьон был задушен? Что чума — это прикрытие? Адамберг встал, чтобы закрыть дверь, и придвинул заместителю стул. «Я помню», — сказал Данглар. Но в своем безумном увлечении символами Эсте дошел до того, что даже напустил в квартиру блох. Это не может быть совпадением. Этот псих считает своих блох чумными, и ничто, абсолютно ничто не убедит меня в том, что они в самом деле не заразны. Если блохи заразны, для чего ему было душить Ларьона? потому что он хочет убивать собственными руками. Я вовсе не трус, комиссар. Но быть укушенным блохой, которую выпустил помешанный, на чуме маньяк, мне совершенно не улыбается. — Кто был с нами вчера? — Жюстен, Вуазене и Кернеркен. — Еще вы, медэксперт, девияр и люди из первого округа. — Они еще у вас? — спросил Адамберг, снимая телефонную трубку. «Кто?» «Ваши блохи». «Ну да, если только не разбежались по помещению». Адамберг набрал номер лаборатории полицейской префектуры. «Говорит Адамберг», — сказал он. «Помните насекомое, которое вы нашли в пустом конверте?» «Да, точно. Поторопите энтомолога, дело чрезвычайной важности». «А?» «Что ж, тем хуже. Скажите, пусть отложит своих мух на потом. Это срочно». — Старина, речь идет о чуме. Да, поторопитесь и скажите, что я пришлю ему других блох живых. Пусть примет меры предосторожности и, главное, никому ни слова. — А вы, Данглар, — сказал он, вешая трубку, — отправляйтесь в душ. И все свои шмотки суньте в пакет, мы отправим их на анализ. — А как же я? Мне что, весь день голышом ходить? — Я вам куплю что-нибудь, — сказала Адамберг, вставая. — Нельзя, чтобы блохи разбежались по всему городу. Данглар был слишком встревожен из-за блошиных укусов, чтобы беспокоиться о вещах, которые купит ему Адамберг, хотя в душу к нему и закралось некоторое опасение. — Поторопитесь, Данглар, я отправлю службу дезинфекции к вам домой и сюда, и предупрежу Довияра. Прежде чем отправиться за одеждой, Адамберг позвонил историку-уборщику Марку Вандузлеру. К счастью, тот обедал поздно и оказался дома. Помните, те четверки, про которые я вас спрашивал, напомнил Адамберг. Да, отвечал Вандузлер. А потом я услышал сообщение в вечерних новостях и прочел в газете сегодня утром. Они пишут, что обнаружен труп а один журналист уверяет, что когда выносили покойника, его рука свесилась, и на ней были видны черные пятна. — Черт! — выругался Адамберг. — Тело действительно было черным, комиссар. — Скажите, вы что-нибудь знаете о чуме? — спросил Адамберг, не отвечая на вопрос. — Что-нибудь кроме этой цифры? — Я изучаю средние века, — пояснил Ванузлер, — и про знаю много а много людей которые в этом разбираются специалистов по чуме скажем так на сегодня их пять человек не считая биологов на юге у меня есть двое коллег но они больше заняты медицинским аспектом вопроса есть один в бордо его конек насекомые переносчики инфекций и один историк специалист по демографии в клермонском университете а чем занимаетесь вы я безработный пятеро подумала дамберг не так уж много на всю страну и пока марк вандузлер единственный кто знает смысл четверок историк человек начитанный разбирается в чуме и наверняка знает латынь неплохо бы его прощупать скажите вандузлер как долго по вашему обычно протекает эта болезнь Инкубационный период длится в среднем от трех до пяти дней, но бывает и один-два дня, а сама болезнь протекает от пяти до семи дней, в большинстве случаев. Ее можно вылечить? Да, если принять меры при первых признаках болезни. Думаю, мне нужна будет ваша помощь. Вы не могли бы со мной встретиться? — Где? — насторожился Вандузлер. У вас, дома. — Договорились, — ответил Марк, немного поколебавшись. — Скрытый субъект. Впрочем, многие проявили бы скрытность. Доведись им принимать в себя полицейского. Почти каждый бы так себя повел. И это вовсе не означает, что Вандузлер и СТ одно и то же лицо. — Через два часа, — предложил Эденберг. Он повесил трубку и отправился в супермаркет на площадь Италии. Ему представлялось, что размер одежды из Англара где-то между 48 и 50. Он сантиметров на 15 выше и килограммов на 30 тяжелее. Надо выбрать что-то такое, чтобы уместился живот. Адамберг быстро подобрал пару носков, джинсы и большую черную футболку, потому что слышал, что белая полнит как и полоски. Куртка не нужна, на дворе тепло, а Данглару вечно жарко от пива. Данглар ждал его в душевой, завернувшись с полотенца. Адамберг вручил ему новую одежду. — Я отправляю ваши вещи в лабораторию, — сказал он, поднимая большую сумку, куда Данглар спрятал свою одежду. — Не паникуйте, Данглар, у вас впереди два дня, — «Инкубационного периода время есть, так что мы успеем дождаться анализов. Они займутся этим в первую очередь». «Спасибо», — пробурчал Данглар, вынимая из сумки джинсы и футболку. «Бог мой, вы хотите, чтобы я это надел?» «Увидите, капитан, вам это очень пойдет. У меня будет идиотский вид». «А у меня он разве идиотский?» Данглар не ответил. Пошарил на дне сумки. — Вы не купили трусы? — Забыл Данглар. — Это не смертельно. Пейте сегодня поменьше пива. — Хороший совет. — Вы позвонили в школу, чтобы проверили детей? — Конечно. — Покажите ваши укусы. Данглар поднял руку, и Адамберг насчитал три крупных волдыря у него под мышкой. — Сомнений нет, — сказал он, — это блохи. — Вы не боитесь их подцепить? — спросил Данглар, глядя, как комиссар вертит сумку в разные стороны, чтобы ее связать. — Нет, Данглар, я редко чего-то боюсь. Вот умру, тогда и буду бояться, а пока не хочу портить себе жизнь. Честно говоря, единственный раз, когда мне по-настоящему было страшно, это когда я в одиночку спустился на спине с почти отвесного ледника, кроме того, что я боялся сорваться, меня... Пугали эти чертовы серны на склонах. Они смотрели на меня своими большими карими глазами, словно говоря, вот дурачок, и чего ты сюда полез. Я очень уважаю мнение кареглазых серн, но лучше я вам расскажу об этом в другой раз, Данглар, когда вы немножко расслабитесь. — Будьте так любезны, — пробурчал Данглар. — А теперь я пойду навестить историка горничную, — Специалиста по чуме Марка Вандузлера на улицу Шаль, здесь, неподалеку. Посмотрите, есть ли на него что-нибудь, и пришлите мне на мобильный результат экспертизы».